Небеса над головами были ясны, редкое облачко протекало над вершинами тайги. Звезды в чистом небе высыпали крупно, густо. Звезды в горах казались такие близкие, рукой можно потрогать, если забраться на ближайшую вершину горы. Бедован смотрел и думал, как будто и не было многих лет печали, каторги, невзгод. Небеса над головами как сияли, так и сияют Вон большая медведица, лебедь возничий Млечный путь рассыпался, как чуйский тракт И все-таки небо сияло теперь совсем не так Как это было в молодости, в юности или в детстве Небо заметно померкло «А что ж ты хочешь?» – бедован усмехнулся Я же смотрю теперь практически одним глазом. Этот бельмастый почти не видит. Но шутки шутками одел серьезное, и дело не в этом бельме. Алтайна сказала тогда: страх, посланный драконом, будет тебя преследовать, страх будет сковывать. Твой божественный свет. Ты был особенным. «Останешь, как все другие люди. Сначала в пастухи пойдешь, потом...» Добрыня Жданович загрехтел под боком, приподнялся на локти. Борода из спальника потянулась белым горностаем. «Эсник, что не спишь?» «Думу-думаю. О чём?» «О небесах и вообще. А ты чего не спишь?» И я тоже думаю, вспоминаю то время, когда ты здорово отличался от других людей, когда мог разговаривать с цветами, травами. Вздыхая, бедован поднялся. Так меня ведь вылечили, профессор даже справку дал. Добродей нахмурился, почесал надбровную дугу. Я помог тебе тогда, знаешь почему? Ты забыл наш разговор? Разговоров было много. Ты о чем? Испытующий, глядя на бедована, крестный глухо спросил. «Мечта у тебя есть?» Чиркнула спичка, крестник закурил. «Мечта!» — мрачно сказал. «В золотых забоях знаешь, о чем народ мечтал?» Как бы добраться до подушки, как бы черного хлебца кусочек урвать? Это не мечта, это желание. Животное желание, телесное. А мечта это из области духовного. Вот я о какой мечте. Бедован помолчал. Мечта это тайна. Боишься открыться? Папироска в темноте залела, пастух глубоко затянулся. Жданыч, я понимаю, куда ты клонишь. Ну, было дело в юности и раньше. Я мечтал по-мальчишески в дым, как сказал поэт. Бедован струйку дыма выпустил перед собой и повторил. По-мальчишески в дым. Было дело. Мечтал я, чтобы снова Ирия возникла на земле. А для этого, как я понимаю, нужно всего-навсего победить дракона. Пастух ударил кулаком по воздуху. «Все головы срубить ему, правильно я говорю?» Поморщившись, Добрыня Жданович отмахнулся от дыма. «Тут кулаками делу не поможешь». «Я это понял давненько. Зачем тебе война, когда есть музыка?» «Кажется, именно так, — сказал тот мальчонка, которого когда-то звали Геройка». «Так-так», — согласился Добродей, «я даже догадываюсь, зачем ты со мной теперь в гору идёшь. Рожок-божок надеешься найти». «Ну, одно другому не помешает», — Бедован зевнул. «И всё-таки хотелось бы кузницу твою найти под облаками. И, может быть, это... Может, Алтайну встречу». «Алтайну? Или дочь её?» Вздрогнув, бедован спросил, а ты откуда знаешь? Странный вопрос, ну как же мне не знать? Ну тогда ты должен знать и другое, пастух помолчал. Дочку Алтайны теперь уже не встретишь, ее нету в живых. А ты уверен? Окурок дрогнул в губах у крестника, Жданыч, перестань, не трави мне душу, я тебя прошу, давай лучше спать. Они затихли минут на пять, в тишине было слышно, как река шумит на перекате, как под берегом неподалеку мелкие камешки время от времени глухо перекатываются с места на место, или течение тревожит их, или водяной порядок там наводит. «Ну хорошо», – опять заговорил Добрыня Жданыч, – «допустим, ты найдешь свой драгоценный рожок-божок. Только все равно все сводится к одному знаменателю, чтобы спокойно играть на своем пастушеском рожке, чтобы всем сердцем музыку любить и заниматься искусством. Для начала нужно победить дракона, золотую меру возродить». «Профессор, ты опять за свое», – заворчал педован. А по-моему, все это сказки. Была она гора такая? Нет. Была, конечно. Это была гора Олимп, где жили боги. Погоди, гора Мера или гора Олимп? Это одно и то же голова, как ты не поймешь. Была она, была. Вокруг нее вращались все созвездия небес. От горы исходило такое сияние, что ночь казалась светлее самого светлого дня. А вокруг пирамиды. Простирались огромные поля, шумели под ветром леса, и в степях, и в полях, и звери, и птицы, неслыханно много, и жизнь тогда была как в сказке. «Да, да, да, да, да, да», — сказал пастух, как бы не очень веря. «А почему именно здесь, в Сибири?» «Потому что Бог сначала создал небесный рай Ирий, а затем решил построить точно такую же державу света на земле» где вместе жили бы люди и боги. Небесный Ирий был построен в виде треугольника. И на земле получился такой же райский треугольник. И это было именно здесь. Добродей потыкал пальцем в землю. Здесь, на востоке, в центре Азии, посреди четырех океанов, была сотворена обетованная земля Ирия, краеугольный камень мира. Вершинами этого треугольника были, как ты знаешь, Гора Белуха, озеро Байкал, гора Мера И вот после того, как работа была завершена С неба спустился мудрый сфинкс Он вмещал в себя четыре стихии Землю, огонь, воду и воздух У него было тело быка, лапы люа, лицо человека и крылья орла Красавчик, одним словом, бедован усмехнулся И что же делал этот мудрый сфинкс? Он следил с вершины пирамиды за людьми и всем остальным животным миром, расселившимся на земле. Так пастух на вершине горы, смотрит за стадом своим. Вот это профессор мне ближе, понятнее всего остального, признался Бедован, с трудом сдержав зивоту. Ладно, будем спать. «Белуху, кстати, тоже считают горой-мерой. Ты разве не знаешь?» мер конечно, знаю». «Ну так вот, это лишний раз подтверждает, что у каждого народа своя красивая сказка», — подытожил пастух, укладываясь. Он долго ворочался, думал над тем, что услышал, и не заметил, как попал в объятия сна. И приснилась ему золотая огромная пирамида, прозрачным сиянием озаряющая вокруг себя и землю, и небеса. На вершине пирамиды возлежал премудрый сфинкс, всевидящее око. Тихо было кругом красота, и люди и звери без боязни находили бок о бок, разговаривали друг с другом, смеялись. И даже солнце в небе напоминало сияющую рожицу с глазами, с широкой улыбкой. Такое солнце рисуют дети. Только эта идиллия продолжалась недолго. Непонятно почему земля вдруг затряслась, и цветы, и травы, зверье зверьё, и птицы встревожились. Даже рыба в реке заплескалась от страха, чуть не выпрыгивая на берег. И деревья дрожали осыпая листву, и шишки слетали с кедров и сосен. Золотая громада пирамидальной горы затряслась, зашевелилась и так заскрепела мороз по коже. А потом раздался тихий звон, какой можно услышать во время ледолома. Пирамида, вершиной уходящая к небесам, неожиданно треснула во многих местах. Сначала она раскололась посередине, потом по краям – А затем и вовсе стало распадаться на куски и рассыпаться в золотое крошево, в золотую пыль. И чем меньше становилась пирамида, тем сильнее темнело на земле. А потом на какое-то время вдруг посветлело в воздухе. Но это был свет небожественный. Это, увы, С вершины падающей пирамиды слетел красный дракон, изрыгающий пламя. Дракон закружился над черной дрожащей землей. «Кузницу ищите!» Загрохотали и в разнобой закричали головы дракона. «Кузницу под облаками?» «Ну так я вам покажу и кузницу, и Кузькину, мать!»